Эволюция по Ламарку. 21 Флореаля, 8 -го года Республики или 11 мая 1800 -го года профессор Жан-Батист Ламарк, годы жизни 1744-1829, выступил с лекцией в Парижском музее естественной истории. Прозвучали удивительные слова. он заговорил о том, что природа постоянно видоизменяет свои создания. Происходит это под влиянием климата, различной температуры атмосферы и всей окружающей среды, условий места обитания, привычек, движений, действий, наконец, образа жизни, способов самосохранения, самозащиты, размножения. И вот вследствие этих различных влияний способности расширяются и укрепляются благодаря упражнению. становятся более разнообразными благодаря новым, длительно сохраняемым привычкам, и незаметно строение, состав, словом природа и состояние частей и органов подвергаются всем этим воздействиям, результаты которых сохраняются и передаются путем размножения следующим поколениям. Так из Франции, пережившей великие потрясения революции, на всю Европу впервые разлетелись слова о том, что постоянство видов всего лишь иллюзия. Эта идея легла в основу созданной Ламарком теории эволюции, одной из первых систематических эволюционных теорий. Ее принципы были изложены в самой известной работе Ламарка «Философия зоологии» 1809 года. Здесь обрисована общая картина развития животного мира от низших несовершенных форм к высшим совершенным, а затем описаны причины эволюции. впоследствии ученый развил эту теорию в семитомном труде «Естественная история беспозвоночных», написанной в 1815-1822 годах. По Ламарку два основных фактора обуславливали эволюцию – адаптация к внешним изменениям и линейный прогресс, способствующий продвижению по лестнице живой природы – подвижной лестнице Ламарка. Ведь различные виды уже не могут быть расположены в единый простой линейный ряд в форме лестницы с правильными ступенями. Нередко эти виды образуют вокруг главных групп, частью которых они являются, боковые ветви, крайние точки которых оказываются на самом деле обособленными. Виды животных – это очень условное понятие. Они постепенно преобразуются в новые виды. По Ламарку всем организмам присущ своего рода инстинкт, побуждающий их совершенствоваться, стремиться к прогрессу. Организмы постепенно усложняются, иногда приспосабливаясь к изменениям во внешней среде, иногда обходясь и без этого побудительного стимула. Ламарк не мог описать, почему это происходит, ограничиваясь лишь рассуждениями о жизненной силе или неких нервных флюидах. Он был уверен лишь в том, что движущая сила этих изменений изначально присуща живым существам, заложена в них творцом. Общая картина эволюции в представлении Ламарка выглядела так. Существующие ныне виды не были созданы на заре времен в своих сегодняшних формах. Новые виды спонтанно возникали на протяжении всей истории планеты. Каждый из них при своем появлении обладал нервными флюидами, которые постепенно поколение за поколением изменяли его, создавая новые формы. Развиваясь, виды достигали все более высоких уровней сложности. Постоянное возникновение новых видов и их трансформация породили великую цепь бытия. Существа на низших ступенях развития просто начали свой путь позже, чем те, что успели достичь более высоких уровней. Ламарк предположил, что в далеком прошлом действовали все те же природные силы, что и в наше время. Случайные события, пусть даже катастрофы, никак не влияют на эволюцию. Природа меняется неспешно, но неуклонно. В ней нет места резким переменам, скачкам. Постепенные изменения окружающей среды ведут к тому, что меняется образ жизни животных. Иными становятся их привычки. Животные приспосабливаются к новым условиям обитания – и меняются сами, даже внешне. Следующие поколения унаследуют эти изменения. Жирафы из поколения в поколение тянутся к веткам. В конце концов, шея у их детенышей становится от рождения длинной. Сколько нападок, насмешек, унижений выпало за этот научный пример на долю Ламарка. Ведь тут есть что-то от мифов и легенд. Почему у слона такой длинный хобот? На этот вопрос уверенно ответили бы своей сказкой Киплинг и своим учением Ламарк. Осип Мандельштам прозорливо заметил. «У ламарка басенные звери. Они приспосабливаются к условиям жизни по лафонтену: Ноги, цапли, шея утки и лебедя, язык муравьеда, асимметричное и симметрическое строение глаз у некоторых рыб. Животные ведь даже не вымирают, если только их не истребит человек. Они лишь со временем преображаются, как сказочные герои, становятся неузнаваемыми». Вот и в человеке трудно теперь узнать его предка, ведь он давно уже не выглядит как настоящая четверорукая, он не может подобно обезьяне с почти одинаковой легкостью опираться на пальцы стопы и брать при помощи их предметы. Сегодня наследование приобретенных признаков – это наиболее известная часть учения Ламарка, ламаркизма. В конце XIX века немецкий зоолог Август Вейсман взялся опровергать его как сказочный злодей. Он разводил мышей и отрубал им хвосты, а потом радостно потирал руки, видя, что новые поколения мышат все так же рождаются с хвостиками. Но идея не умерла, она вызывает бурные споры и сегодня. В нашей стране эти споры отягощены тем, что в течение трех десятилетий, опираясь на поддержку партийного руководства, в биологии хозяйничал народный академик Лысенко. Его советский творческий дарвинизм был близок к ламаркизму. а методы, которыми он насаждался в разгар сталинщины, были типичными для того времени. Он стремился уничтожить ненавистных ему генетиков как класс. Однако генетики сегодня частично реабилитировали Ламарка. Ведь одной из самых перспективных дисциплин в биологии стала эпигенетика. Ученые убедились, что ДНК – это куда более открытая система, чем считалось прежде. В какой-то мере мы и впрямь оказываемся кузнецами своей судьбы. Все эти генетические колесики и рычажки поворачиваются легче, чем принято считать. Организм приспосабливается к среде, в которой живет, к ее условиям за счет того, что активизирует или блокирует определенные гены. Научно доказано, что эпигенетические изменения, вызванные, например, стрессом, могут при определенных условиях передаваться трем-четырем следующим поколениям. Для организма, отмечают исследователи, чрезвычайно важно, что он может так гибко реагировать на вызовы, которые бросает окружающая среда. Задолго до этих современных открытий Осип Мандельштам в одном из своих очерков, стряхнув мифические покровы с учения Ламарка, прекрасно соединил его с теорией Дарвина: Никто, даже отъявленные механисты, не рассматривают рост организма как результат изменчивости внешней среды. это было бы уже чересчур большой наглостью. Среда лишь приглашает организм к росту. Ее функции выражаются в известной благосклонности. Итак, организм для среды есть вероятность, желаемость и ожидаемость. Среда для организма – приглашающая сила. Не столько оболочка, сколько вызов. Подводя итог, можно сказать, что учение Ламарка напоминает живой организм. Одни его части ладно скроены, хорошо развиты, другие, наоборот, недоразвиты, рудиментарны, их следовало бы отбросить при рождении. Но таким уж оно появилось на свет, живым ископаемым в мире научных теорий. Ламарк выдвинул современную идею и разработал ее в духе старомодной наивности. Высказался о нем Уильям Ирвин, биограф Дарвина. Энциклопедия же оценивает его учение так. Хотя основные положения ламаркизма не выдержали испытания временем, историческая роль учения Ламарка первой последовательной эволюционной концепции несомненна.